Но, в конце концов, театр «Ренессанс» — еще одно программное название — откроется осенью 1838 года Рюйблазом с Фридриком Леметром в главной роли. Легко вообразить себе интриги Иды и Жульетты в борьбе за роль королевы Испании. Мудрый антенор жали сумел погасить надвигавшийся конфликт, пригласив на эту роль Аталу Бошен. Вслед за Рюйблазом должна была выйти пьеса, написанная Александром с авторствием Жераром де Нервалем. Они договорились написать ее во время путешествия в Германию, подготовку к которому Александр всячески пытается ускорить, стремясь выйти из своего горестного состояния. в Трауре По своей любви к Жени Колон, Жерар тоже хочет поскорее уехать из Парижа. Она вышла замуж, и он на клочках бумаги записывает мудрые мысли, которые Александр просто переписывает, вместо того, чтобы над ними прозмыслить. Нет ничего опаснее для людей, мечтательных по натуре, чем серьезная любовь к особе из театра. Это бесконечный ложь, кошмарный сон, безумный иллюзии. Естественно, что, кроме всего прочего, у Жерара совершенно нет денег. Александр добивается для него авансов тысячу франков в их будущей совместной драмы. Назначает свидание во Франкфурте, куда каждый должен добираться самостоятельно. Но где вы видели Александра, путешествующего в одиночку? Во-первых, он не знает немецкого, и в этом случае от Жерара никакой пользы быть не может. Прекрасный переводчик Гёте Гейна разговаривать по-немецки не умел и с трудом понимал, когда разговаривали с ним. Стало быть, нужна была переводчица. Ей могла быть Ида, получившая двуязычное образование в Страсбурге. Она счастлива совершенно, этой своей двойной необходимостью. Уж на сей раз она его одного ни на какой экскурсии не выпустит, ни днем, ни ночью одного не оставит. Трогательная наивность. Я поспешил в павильон Марсан. Именно туда наносил я всегда первый свой визит, когда приезжал и последний, когда уезжал. И, как всегда, дабы облегчить ему путешествие, Фердинанд дает ему рекомендательные письма, в том числе к своему взятию королю-бельгийцу. Однако первая же встреча в Брюсселе, куда он прибыл 9 августа, оказалась страшно неприятной. Нет, не с королем Леопольдом I. Дело в том, что в этот город вслед за ссыльными политиками потянулись и судебные изгнанники то есть мошенники, фальшивомонетчики, все, в Париже вынуждены были бы скрываться. И если только эти благородные люди умели хотя бы подписать чужую фамилию на перводном векселе, они живо начинали участвовать в скандалах в некой литературной клоаке, обливая грязью Францию, которая их исторгла. Может, и не всю страну целиком, но по крайней мере, Ее писатель В этом симпатичном портрете легко узнать малыша Жюля Лыконт. Кулак Александра сжимается на набалдашнике трости. Но ему удается сдержаться, чтобы не унизиться до дуэли с тем, кто так низко отплатил ему за нежную снисходительность по отношению к себе. Он быстро идет прочь. Зато встреча с Леопольдом I оказалась очень сердечной. После нее последовало приглашение присутствовать на открытии железной дороги в Угенте и на юбилее города Малини. Первое приглашение Александр отклоняет, а второе принимает. И хотя Бельгия слыла настоящим раем для всяческих литературных подделок, там царила свобода, которой Франция была лишена».